Глава 118. Пакистан. Гималаи. Среда. 16.00. Какого дьявола? Филипп опомнился и продолжил вытаскивать камень. Он чувствовал, алмаз поддается. Надо лишь приложить больше усилий. Храм вновь сотрясся. Не стоит. Рядом раздался голос Вари. Не стоит этого делать, Филипп. Исатель обернулся. Проваливай! «Рудра справедлив! Он сделает тебя счастливым за то, что ты открыл ему дорогу!» «Я сказал, вали отсюда!» Филипп с силой потянул камень, впиваясь ногтями в его края. «Твоя злость обоснована, но я не мог тебе рассказать все до конца. Рудра не хотел этого». И в этот момент Филипп услышал рокот, словно дикий зверь стоял за его спиной. Он обернулся на водоворот мрака и замер от ужаса. В абсолютной черноте он увидел еще более темный силуэт. Что-то шевелилось там, внутри. Из дыры появились рога. Исатель перестал дышать, не отрываясь, глядя во мрак. «Рудра идет! Хвала, Рудре!» Услышал он голос Вари, и это выдернуло его из оцепенения. С силой потянул за камень. Раздался оглушительный страшный рокот, от которого храм начал сотрясаться, уже не прекращая. Посыпались крупные камни, статуя зашаталась. За спиной Филиппа водоворот мрака начал быстро увеличиваться в размерах. Писатель зажмурился, прикладывая всю мощь, чтобы вытащить камень, и неожиданно алмаз поддался. Он выскользнул из глазницы в руки с невероятной силой. Филиппа отбросила в сторону. Удар о стену был сильным. Писатель понял, что упал на спину и ударился головой, и это было дико больно, но через секунду он потерял сознание.